Глава десятая. В это невозможно было поверить. Я застыла, пораженная, обескураженная, онемевшая, и этих мгновений промедления, порожденного шоком, хватило, чтобы незнакомка сорвалась с места и скрылась из вида. Это произошло так стремительно, что секунду спустя я уже не была уверена, что все случившееся мне просто не померещилось. Я стояла, словно прилипнув к месту, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, едва в состоянии дышать. Что это было? И почему? Почему у меня перед глазами так и стоял тот момент, когда я увидела ее волосы? Точно такие же, как мои. Разве могут два человека быть настолько похожими? Цвет волос, их длина, даже форма стрижки. Я словно смотрела не на другого человека, а на собственное отражение в зеркале. Из груди вырвался жалобный прерывистый вдох. А что, если так оно и было? Если вся эта сцена... Лишь моя галлюцинация. Но было что-то еще. Какая-то картинка из прошлого завертелась в голове, посылая по телу нервную дрожь, выхолаживая нутро. Я вспомнила. Около двух лет назад. «Софи, ты сделаешь для меня кое-что?» Хриплый от сна и от этого еще более возбуждающий и сексуальный голос Кирилла раздался за моей спиной. Я сидела перед зеркалом, за изящным туалетным столиком и расчесывалась, бережно пропуская сквозь пальцы темные шелковистые пряди. Волосы были моим явным достоинством. Длинные, блестящие, густые. Я повернулась к мужчине, у которого впервые провела ночь, и улыбнулась, не скрывая чувств, которые мной владели, нежности, смешанной с желанием. Желанием видеть его, слышать его, просто быть рядом. Столько, сколько он позволит сколько буду ему нужна». «Конечно», — ответила легко, нисколько не сомневаясь, «я сделаю для него все». Он передвинулся, сев на самый край постели, потянулся ко мне рукой. Я прикрыла глаза в ожидании, предвкушения его прикосновения, готовая замурлыкать, как кошка от самой нехитрой ласки. Его ладонь опустилась на мою голову, пальцы ласково коснулись волос. Он гладил, перебирал мои локоны так же, как это несколько секунд назад делала я сама. Но вот его рука замерла, а потом он неторопливо намотал на палец темную упругую прядь и выдохнул. «Перекрась, пожалуйста, волосы». Этого я не ожидала. Немного помедлив спросила. «Тебе не нравится моя прическа?» Он улыбнулся, и от кольнувшего сердца сомнения не осталось и следа. Как глупо задавать такие вопросы после всего, что происходило между нами прошлой ночью. Нравится, и ты нравишься. Просто хочу увидеть, как ты будешь смотреться с другим цветом. Уверен, что тебе пойдет абсолютно все. Он смотрел на меня так, что один лишь этот взгляд был способен подавить волю, подчинить себе, но вовсе не силой. Достаточно было лишь посмотреть ему в глаза, чтобы пожелать отдать все абсолютно добровольно, всю себя. «Ладно», — согласилась я, и была тут же вознаграждена еще одной улыбкой. И сердце мгновенно забилось быстрее, разгоняя кровь и последние здравые соображения. «Я запишу тебя к знакомому мастеру», — пообещал Кирилл, — «самому лучшему». Почему я вспомнила об этом сейчас? Обезумевшая, дезориентированная, я чувствовала это важно, что-то крылось за этим воспоминанием, опасное, жуткое. Страхи и сомнения раздирали душу. И в этом состоянии я была просто не способна облечь свои неясные, разрозненные мысли в какое-то логичное осуждение. Но и забыть об увиденном не могла тоже. Вдруг меня буквально подкинуло на месте, словно тело знало лучше разума, что нужно делать. А деревеневшие конечности задвигались, завелись, как внезапно оживший двигатель. И вот я уже бежала обратно. К мужу! под надежную защиту его рук гонимая потребностью рассказать кому то об этой сумасшедшей встрече а ты чего без всего спросил кирилл когда я резко приземлилась на соседнее сиденье или не было нуж кир выслушай перебила я его возбужденная запыхавшаяся я встретила своего двойника муж всегда умел владеть собой но сейчас мышцы его лица содрогнулись словно от резкого приступа боли что за ерунда Бросил он резко, почти грубо. Я принялась объяснять. По большей части сумбурно, но настолько внятно, насколько вообще была сейчас способна. Я шла к магазину, и вдруг мне почему-то захотелось обернуться. За мной шел кто-то, весь в черном, в темных очках на пол лица. Мне показалось, что за мной следят. Я свернула в переулок, снова оглянулась. Человек шел за мной. И тогда я напала. Сорвала очки, бейсболку и увидела свою точную копию. Кир, у нее даже волосы точно такие же. Как это возможно?» Я и сама не знала, какой ответ хочу получить, но точно не была готова к тому, что муж скажет. «Это невозможно, Соф. Тебе, наверное, просто почудилось, что вы похожи». Я яростно замотала головой. «Я не сумасшедшая». Я этого и не говорил. «А где эта женщина сейчас?» «Она сбежала» муж посмотрел на меня так словно действительно стал сомневаться в моем психическом здоровье возможно тебе просто показалось, что тебя преследовали она шла по своим делам, а ты напала на нее напугала я его уже почти не слушала, вцепившись пальцами в его руку пробормотала я могу доказать это все правда она сбежала, но ее бейсболка и очки все еще там идем я потянула мужа на себя силой свойственной одержимости. Мне так важно сейчас было показать ему. Это никакие не игры моего воображения. Я нормальная, нормальная. Идем, — повторила, уже балансируя на грани истерики. Хорошо, я иду, иду. Муж освободился от моего захвата, поудобнее устроил в своих объятиях Лилиану и вышел из машины. Я выскочила следом, думая только о том, чтобы поскорее оказаться на том месте, чтобы он увидел все сам и понял, понял, что я не рехнулась. «Скорее, скорее!» – торопила я его, почти перейдя на бег. Мы вошли в переулок. Я кинулась к тому месту, где столкнулась с незнакомкой, и замерла, парализованная. «Ничего нет!» – вырвалась едва слышно. Я затравленно огляделась по сторонам. «Нет, все верно. Переулок тот самый. Вот обувная мастерская, вот черный вход ресторана. Но вещей, брошенных моим двойником, здесь не было». Я стояла, дрожа всем телом ощутив потребность в опоре, прислонилась к стене. Слова застряли в горле, голова кружилась. Словно сквозь слои ваты до меня вдруг донесся голос мужа. «Софи, похоже, нам действительно пора обратиться к серьезным специалистам». И в этот миг, окончательно лишившись сил, я сползла по стене вниз и разрыдалась.